мусор был повсюду. Синие облупившиеся по бокам контейнеры просто не могли вместить в себя все отходы жизнедеятельности нескольких старых пятиэтажек, скопившиеся тут за три дня. Раздувшиеся пакеты громоздились в них перекошенными пирамидами, перевешивались через покрытые вмятинами ржавчиной края. Их нехитрое содержимое вываливалось из разодранных боков, скрывая под собой мокрый асфальт. Все окружающее пространство представляло собой одну большую свалку. Обломки мебели, деревянные оконные рамы со следами белой масляной краски, старая обувь и одежда, повешенная кем-то прямо на бетонное ограждение, серые или почти бесцветные груды хлама. Обломки таких же серых и бесцветных человеческих жизней. На фоне пустынного двора, осенней слякоти и обшарпанных стен домов они производили гнетущее впечатление. Словно немое подтверждение того, сколь иллюзорным и хрупким может оказаться весь прогресс современного общества, готового в любую секунду вновь рухнуть средневековье. В довершении картины, посреди царящего вокруг хаоса, По-хозяйски распотрошив брюха одного из пакетов и погрузившись в него с головой, расположился крупный рыжий пес с серыми подпалинами на боках и грязной свалявшейся шерстью. Во внезапно накрывшей улицу тишине, столь редкой для этого часа, было слышно, как шуршит целлофан и щелкает где-то внутри собачьей челюсти, а в холодном густом от влаги воздухе. Витал сладковатый запах разложения. Пожалуй, слишком сильный даже для этого места. Сдох здесь что ли кто-то? Подумал Игорь, примеряясь, куда бы пристроить и свою лепту. Большой белый пакет из ближайшего супермаркета, теперь приспособленный под мусор. Ему принципиально хотелось уместить его в один из контейнеров, а не просто поставить рядом, как сделали многие до него. И кто это придумал, что праздничные дни у коммунальщиков тоже выходные? Игорь никогда не вылез бы из квартиры в промозглый ноябрьский вечер, просто для того, чтобы выкинуть мусор. Нет, он не верил в приметы. Просто не хотелось лишний раз выходить на улицу и видеть эту нескончаемую слякоть и грязь вокруг. Эти серые стены безликих домов, испещренные похабными надписями, и обрывками рекламных объявлений. Это угрюмое небо, готовое в любую секунду сорваться вниз очередным потоком мелких и острых как иглы капель. Город не любил Игоря. Игорь знал это и не питал по этому поводу особых иллюзий. Город смотрел волком, следил за ним горящими глазами мрачных мертвенно-серых высоток или нарочно выхватывал с лепящим светом фар, проносящихся мимо машин, лишь для того чтобы напомнить – ты здесь чужой. Город отравлял ему жизнь вечерними пробками и вечно ломающимся общественным транспортом, мерзкой погодой и всесезонной грязью на улицах, пылью, как-то проникающей в квартиру даже при закрытых окнах, и ревущими по ночам машинами раз за разом напоминая – ты всегда будешь здесь чужим. Когда-то он не замечал всего этого. Когда-то, когда Игорь только получил диплом, город рисовал ему радужные перспективы и обещал множество возможностей. Все было так ново и необычно. Первая съемная квартира, должность IT-специалиста в местной администрации, может, не слишком престижная, но обещающий определенный карьерный рост. Независимость от родительских денег и, самое главное, шанс навсегда покинуть тот маленький, постепенно вымирающий городишко, в котором он родился и вырос. А дальше все должно было становиться только лучше. Но вот прошло пять лет, а город так и не признал Игоря своим. Он по-прежнему жил на съемной квартире, Правда, пришлось перебраться в более дешевый район. Денег едва хватало, чтобы сводить концы с концами. И о том, чтобы откладывать что-то на собственное жилье, не было и речи. А карьерный рост теперь казался таким иллюзорным на фоне сокращения, которым в последнее время все чаще пугали сотрудников. Серые будни слились в один бесконечный поток, замкнулись в вечный неразрывный круг, Игорь привык жить в этом круге, словно хомячок, бегущий в своем колесе и не способный остановиться до тех пор, пока не упадет без сил. Одинокий, никому в общем-то не нужный, кроме разве что родителей, с которыми созванивался раз в месяц, он был лишь крохотной пылинкой на шкуре города-гиганта, города, который давно перестал быть тем местом, где сбываются мечты. И вскоре Игорь понял, этот город тоже вымирал. Не в прямом смысле, конечно. Вымирали не люди. Но что-то важное, быть может душа, если у городов бывают души, постепенно растворялась в рутине дней, оставляя после себя лишь пустоту. Иногда Игорю казалось, что он буквально чувствовал это. Глядя в чужие окна домов, в мутное небо над головой, в черные лужи под ногами. Обычно он списывал все на какое-нибудь осеннее обострение, и тогда ему нравилось представлять, что осталось совсем недолго. И завтра или послезавтра все закончится. Ни Армагеддоном, ни Апокалипсисом, ни концом света просто умрет один отдельно взятый город. Перестанут мельтешить на улицах люди, машины заснут вечным сном под ворохами опавших листьев. Ни в одном окне, ни одной многоэтажки не загорится больше свет. И только Игорь, так и не признанный городом своим, так и не ставший его частью, не умрет вместе с ним. А словно маленькая, но гордая блоха сможет пройтись по шкуре мертвого зверя. Больше не обремененный его порядками и законами. Город не любил его. И Игорь отвечал ему взаимностью. Он мог бы выкинуть мусор с утра по пути на работу. Если бы не Мария Михайловна, которая позвонила предупредить, что завтра придет за деньгами. И если бы пакет на кухне не начал спускать едва заметный, но уже въедливый запах. А нюх у старушки несмотря на ее годы, был как у собаки. Да и характер подстать. Игорь, конечно, понимал, что за запах на кухне из квартиры его не попрут. Платит он вовремя, не шумит, никого не водит. Соседи опять же не жалуются. Найти такого же удобного жильца для хозяйки с ее требованиями будет так же непросто, как ему найти новое жилье за ту же цену. И все-таки лишний распортить отношения не хотелось. Бездомный пес негромко заворчал, не показывая морды из пакета. Игорь бросил на животное беглый взгляд и по спине пробежал холодок. В первое мгновение ему показалось, что прямо у грязных собачьих лап лежала рука, тонкая человеческая кисть, застывшая на самой границе тьмы и света от уже зажегшихся уличных фонарей и указывающая на него длинным черным пальцем. Потом до парня дошло, всего лишь перчатка. По видимости, женская, поблескивающая глянцем кожи, с причудливым похожим на арабскую вязь узором на тыльной стороне. И все-таки что-то мешало Игорю просто развернуться и уйти. Что-то заставляло его, до в глазах, всматриваться в чернильную тень под контейнером, пологом накрывшую юбку перчатки. Первое впечатление не обмануло, она не была пустой. Что-то бесформенное выглядывало из-под отворота тонкой кожи, изжоганным краем, тёмно-бурым на фоне белого внутреннего слоя, словно обрывки какой-то ткани или грязная вата. В голове сам собой всплыл эпизод из одного старого фильма ужасов, виденного еще в детстве, в котором главный герой, сам не зная, что он оборотень, на утро после превращения обнаружила у себя в кармане часть откушенной человеческой ладони. Чушь, конечно, но что, если нет? Что если наружу выглядывают не обрывки грязного трепья, а лоскуты сырого мяса, связующие тонкой полоской плоти самые настоящие пальцы? В конце концов, район не самый благополучный. Мало ли что могло здесь случиться. Например, драка местных бомжей, перешедшая в Поножовщину. Вот только бомжи не носят такие, явно не дешевые перчатки. Тогда гопники напали на какую-нибудь девушку и... Отрезали пальцы? Нет. Одно дело отнять телефон или сумочку и сбить наконец. Но убивать или калечить? Даже гопники вряд ли на это пойдут. Тогда кто? Маньяк? Убил, расчленил скинул по частям в мусорные баки? Или бродячие собаки совсем одичали и съели кого-то? холодный воздух, медленно пробирался под поло расстегнутой куртки, туман оседал на волосах и ресницах поблескивающими капельками, а Игорь все стоял и смотрел на указывающий в его сторону, словно обличающий в чем-то палец. И его шуточные предположения уже не казались такими уж невозможными. «Нет, хватит, он уже достаточно себя напугал, в реальной жизни так не бывает» а если и бывает, то точно не так. Желая развеять последние сомнения, Игорь сделал шаг вперед и потянулся к перчатке носком ботинка, чтобы поддеть ее и выкинуть на свет, когда за его спиной вдруг раздался невнятный шорох и что-то глухо шлепнулось об асфальт. Ледяная дрожь волной пробежала по телу, в груди гулка забухало сердце. Игорь дернулся, как от удара током, резко развернулся на 180 градусов и чуть не споткнулся, о собственный мусорный пакет, сползший с края контейнера и рухнувший в ворох прелой листвы. «Твою же мать!», – тихо выругался парень, и ответом ему стало такое же негромкое, но явно недружелюбное рычание. Бездомный пес, наконец, оторвался от своего занятия и недобро смотрел на нарушителя спокойствия единственным желтым глазом. Длинная слипшаяся шерсть на его морде, Висела грязными колтунами, скрывая под собой второй. Там, где была глазница, можно было разглядеть лишь сплетение вязких теней. «Спокойно, чувак!» Игорь сделал осторожный шаг назад. «Не отберу я твои вкусняшки!» Пес махнул по земле лохматым хвостом и выпрямился в полный рост. Только сейчас стало ясно, насколько крупным он был. По крайней мере, для обычной дворняги. Почти метр в холке, с длинными массивными лапами, увенчанными черными когтями, с мощными челюстями, измазанными чем-то влажным и темным, которые, Игорь в этом нисколько не сомневался, вполне могли перекусить человеческую руку. Зверь слегка покачнулся, словно хотел прыгнуть, но в последний момент передумал и замер. Агрессии он больше не проявлял, просто стоял, и смотрел на незваного гостя. Но слишком уж осмысленным казался этот взгляд. Игорь знал, что собаки не выдерживают, когда человек смотрит им прямо в глаза. Для них это угроза, проявление силы и превосходства. Но этой зверюке встречный взгляд Игоря был нипочем. Его узкий глаз, такой же одинокий на фоне темной шерсти, как уже показавшийся в небе огрызок луны, Не просто изучал парня. Он гипнотизировал, не давая пошевелиться. И в сплетении теней казалось, что собачья морда скривилась в ехидную хмылке. Время как будто остановилось. Весь мир замер. Здесь и сейчас остались только человек и зверь, стоявшие друг напротив друга. Но вот тишину разорвала родившаяся где-то вдали сирена скорой помощи и на вождение спала. Игорь сделал еще один шаг назад, на этот раз более уверенный и широкий. Пес тряхнул головой, обдав парня веером грязных брызг. Фыркнул и вернулся к пакету. Он больше не производил впечатления внушительного хищника. Просто бездомная голодная собака, пусть и слишком крупная для обычной дворняги. В голове тут же всплыл еще один факт – чем меньше животное, Тем оно агрессивней, а такие здоровяки всегда более спокойные и доброжелательные. Вот и молодчина. Только сейчас, внезапно осознав, как сильно он продрог, Игорь наконец позволил себе повернуться к зверю спиной и поспешил к подъезду. Город, еще мгновение назад погруженный в дрему, постепенно просыпался, вновь наполняясь звуками и движением. Про перчатку он вспомнил только в подъезде. Тусклого света с первого этажа едва хватало, чтобы разглядеть стертые бетонные ступени под ногами и грязные, темно-зеленые стены. Второй же этаж встречал непроглядным мраком. Лампочки на их лестничной площадке перегорали с завидным постоянством, но электрика почему-то никто не вызывал. Соседи просто меняли их сами. Игорь даже не знал. Делают ли они это, соблюдая какую-то очередность, или есть кто-то один, особенно ответственный жилец, считающий освещенную лестничную площадку своим долгом. Много раз он думал о том, что мог бы и сам подсуетиться. В конце концов, он тоже тут живет, и ему это надо не меньше других. Но, как правило, проблема быстро забывалась. Едва он оказывался в квартире. А на работе вообще некогда было вспоминать о таких вещах. И вот, пока он поднимался по неосвещенному лестничному пролету, перед его глазами вновь всплыла эта перчатка. Может быть, картинка просто отпечаталась на сетчатке, и теперь в темноте, когда глазам больше не за что было зацепиться, воспроизвелась в мозгу. Но на мгновение Игорь ощутил тот самый тошнотворно-приторный запах, и плечи его непроизвольно вздрогнули. Что, если хоть на секунду, Предположить, что глупая, навеянная старыми ужастиками и разыгравшимся воображением фантазия, оказалась бы правдой. Что он мог бы сделать? Что он должен был сделать? Сообщить в полицию? Еще не факт, что местные стражи правопорядка поверили бы ему. А если бы они все-таки приехали, а там оказалось не... не то, что ему показалось. Глупости, глупости. Все это глупости. Нет там никакой руки, никаких пальцев. С чего бы им там взяться? Маньяков в городе никогда не было. Уличные разборки, конечно, были. Были гопники, бомжи, пьяные неблагополучные подростки. Ну а где этого нет? Но не до такой же степени, чтобы находить в мусорных баках части человеческих тел. И все-таки тень сомнения не покидала Игоря. И в обволакивающей темноте он чувствовал себя некомфортно. Если бы маньяк существовал, он вполне мог бы жить где-то поблизости. Быть может, в этом же самом доме. Большую часть своих соседей Игорь никогда не встречал. Других знал только в лицо, сталкиваясь с ними в подъезде или на лестничной площадке. В основном старики и одиночки с несложившейся судьбой, всегда угрюмые озлобленные на весь мир всем недовольные и привыкшие себя жалеть. Порой Игорю казалось, что они прямо-таки выделяют свою ущербность в окружающее пространство, и ее можно подцепить как заразу, если дышать с ними одним воздухом. Порой он думал, что уже заразился, но что, если кто-то из них болен чуть больше других? Добравшись до своей двери, Игорь нащупал на стене выключатель и пару раз щелкнул им, убеждаясь в том, что лампочка действительно перегорела. Попытался на ощупь попасть ключом в замочную скважину, но не успел. Справа от него щелкнул замок. Соседская дверь слегка приоткрылась, и темноту разорвала тонкая полоска ярко-желтого света. Послышался шорох, шарканье мягких тапочек у порога. Игорь еще никого не видел но уже знал, что сейчас услышит. «Игорек!» С тонким надрывным скрипом, покрытая лаком деревянная дверь, поползла по петлям, вторя голосу хозяйки. Игорь терпеть не мог то, как она растягивала его имя. Да и вообще не любил он свою пожилую соседку, стараясь по возможности избегать с ней встречи, потому что обычно их общение сводилось к тому, что он что-то должен, И ему даже не стыдно. Но сегодня, как видно, был не его день. «Здрасте, тетя Люсь!» Дождавшись, пока дверь открылась полностью и свет залил всю площадку, Игорь выдавил из себя неловкую улыбку. На пороге перед ним возникла невысокая, грузная женщина с короткими седыми волосами. Теплый, ярко-желтый халат, обтягивающий ее рыхлое тело, пах лекарствами и чем-то горелым. По сморщенным рукам разбегалась сетка набухших темно-синих вен. Игорь уже чувствовал, что ничем хорошим для него этот разговор не закончится. Не зря же старушка ждала его возвращения, очевидно дежуря у двери. «Ну как не стыдно-то?» Тетя Люся сходу взяла бока за рога. «Ну кто, я вам должна лампочки что ли вкручивать? Вы же молодые!» «Да нету у меня лампочки, тетя Люсь!» «Ну как нету-то? А если дома у тебя перегорит, в темноте что сидеть будешь?» «Дома не горят пока. Вот завтра куплю!» Пользуясь тем, что больше не надо было действовать на ощупь, Игорь вставил ключ в замок и даже успел его повернуть. «Ну какой завтра-то? Погоди, сейчас я тебя дам и вкрутишь. Я ж не полезу. Возраст не тот. И нога, сам знаешь!» Не оставляя Егорю шанса на отступление, тетя Люся вновь скрылась в недрах своей квартиры, и последние ее слова донеслись до него неразворчивым бормотанием. На самом деле, он не знал, что у нее с ногой. Сама тетя Люся всегда говорила о своих недугах как-то вскользь, как о чем-то таком, что все и так должны были знать. А Мария Михайловна только раз обмолвилась, что у нее инвалидность. «Игорек! Ты зайди! Разуйся только! я тут -то пока доползу!» Игорю не хотелось ни разуваться, ни заходить в чужую квартиру. Но он послушно стянул ботинки и шагнул за порог. Запах гари, смешанный со спиртовыми ароматами лекарств, ощущался здесь гораздо явственнее. Игорь невольно заглянул в узкий коридор, ведущий на кухню, и увидел край газовой плиты – и стоящую на ней металлическую тарелку с заросшими горелым жиром краями. Огонь под ней не горел, но было вполне очевидно, что именно она является источником пропитавшего всю квартиру запаха. «Это я собак подкармливаю!» В прихожую выплыла тетя Люся, протягивая ему заключенную в бумажный корсет лампочку. «Им-то бедненьким холодно там!» Игорь вспомнил одноглазого здоровяка. Бедненьким тут точно не выглядел, но говорить об этом не стал, поспешив снова выскользнуть на площадку. Вся ситуация напоминала ему глупую театральную пьесу, наполненную бессмысленными действиями и ничего не значащими репликами. Он чувствовал себя уставшим и хотел поскорее со всем этим покончить, но сгоревшая лампочка отчего-то поддалась не сразу. Прикипела она там, что ли? Зло подумал Игорь, стоя на цыпочках и придерживая одной рукой покрытый пылью патрон. «Ты осторожней там, Игорек!» – пропела у него почти под самым ухом тетя Люся. «Не разбей, главное, а то обрежешься. Может, тебе перчатку дать?» Лампочка издала зловещий скрежет, но поддалась. Колба отделилась от цоколя, едва не выпав из рук Игоря, и повисла на тонком металлическом волоске. «Не надо, тетя Люсь». Всего на секунду Игорю захотелось спросить, не слышала ли соседка о каких-нибудь недавних происшествиях в их дворе. Но он вовремя осознал, что может нарваться на целый поток всяких сплетен и слухов, разносчиками которых являются старушки вроде нее. Новая лампочка вспыхнула под рукой, остро ризанув по глазам ярким светом. Вместе с тьмой, разгоняя по углам лезшие в голову мысли. «Вот и молодец!» Тетя Люся зачем-то вытащила у него из рук распавшийся на две части трофей и запихала в оттопырившийся карман халата. «Ленивая вы просто, молодежь! А лампочки ты все ж купи в запас -то. Вот так мало ли чего?» «Хорошо, тетя Люсь. Раздражение от ситуации начало сменяться безразличием. «Куплю обязательно!» «Здорово, Игорян! Ну что, как праздники?» Пухлые пальцы сдавили ладони Игоря в таком крепком рукопожатии, что он чуть не скривился от боли. Невысокий, плотный и моложавый Саня только с виду не производил внушительного впечатления. На деле же, за его плечами осталась служба в десантуре, а под водолазкой, хоть уже и скрытой жировой прослойкой, все еще явственно проступал рельеф мышц. «Праздники? Ну как же!» «День народного единства!» Коллега расплылся в широкой улыбке и тяжело бухнулся в кресло. «А, да, нормально. Дома сидел? Угу». Не желая отрицать очевидного, Игорь сделал вид, что занят работой. «А я вот забухал!» Не понял намека Саня, и его и без того круглое лицо расплылось еще шире. «Вчера в клубе такую кралю подцепил, ты бы видел!» Стук каблуков, гулким мехом отразившийся от толстых стен коридора, сбил Саню с мысли. Он состроил придурковатую мину и ехидно покосился на дверь. «Привет, мальчики!» Наташа, третий член их маленького коллектива, лишь на секунду задержала на Игоре взгляд своих больших, таких же холодных, как осеннее небоглаз. «Меня никто не искал?» «Привет!» – ответил Игорь. Наблюдая, как она откидывает с лица непокорную прядь и, отдернув до неприличия короткую юбку, садится на свое место. Нет, не искали. Саня фыркнул что-то неразборчивое. Наташу он не любил, хотя и старался не выставлять этого на показ. Впрочем, как и многие в администрации, кому приходилось с ней работать. Ей было всего 20, когда она пришла в их отдел. Тонкие черты лица, точеная фигурка, стройные ноги. Игорь был только рад, что их мужской коллектив разбавили таким кадром. Потом он понял, что внешность была ее единственным плюсом. «Поверхностная девочка», — говорила про Наташу их начальница. «Тупая», — выносил свой вердикт Саня. «Надолго здесь не задержится». Но в отделе Наташа прижилась. Она часто опаздывала и уходила пораньше. Она совершенно ничего не смыслила в своей работе. А когда Игорь пытался ее чему-то научить, просто молчала и кивала головой, всем своим видом давая понять, что ей скучно. Иногда на нее жаловались. Но каким-то волшебным образом Наташе удавалось избегать ответственности за свои косяки. И только спустя полгода Игорь узнал, что никакого волшебства тут нет. Девушка оказалась племянницей одного из замов главы администрации. И рядовая должность была для нее лишь ступенькой, на которой она и так уже засиделась, в ожидании, пока высокопоставленный родственник не пристроит ее куда-нибудь еще. Игорь смирился. Он просто привык к новой сотруднице, как привыкают к новому комнатному растению, цветущему, радующему глаз, но не приносящему никакой пользы. Но иногда... Он ловил себя на том, что слишком подолгу засматривается на этот цветок. «Игорь, ты не сильно занят?» Наташа, конечно, тоже замечала его взгляды и не стеснялась этим пользоваться. «Ну, в общем-то нет. А что случилось?» «Надо новости на сайте разместить, а у меня что-то комп тупит». Саня снова неопределенно фыркнул и прочистил горло. «Чего ты жопу рвешь? Не даст она тебе!» Сказал он, когда Наташа вышла из кабинета по каким-то своим, возможно, несуществующим делам. «Да я и не рву», – попытался оправдаться Игорь, пролистывая материал для сайта. «Она все равно нормально не сделает. Проще самому». «Ну так пусть учится, Тебе-то она нафига». Пропал человек. Просьба всем, кто знает что-нибудь о местонахождении. Взгляд Игоря задержался на очередной статье и он пропустил Санину фразу мимо ушей. К тексту прилагалась фотография, маленькая, крайне низкого разрешения, с изображением женщины лет 35, на фоне аккуратных елочек из городского парка. На ней было короткое красное пальто, высокие сапоги и кожаные перчатки. Светлые волосы картинно развивались на ветру. Женщина улыбалась и откровенно позировала выставляя в кадр рабочую сторону. В общем-то, не было в ней ничего особенного. Прогуляйся вечером по парку, там каждая третья такая. Да и подобные новости Игорь размещал не впервые. Но что-то в этой фотографии все-таки зацепило. Он увеличил картинку, а потом несколько секунд смотрел на размытые пиксели и никак не мог понять, от чего вдруг по позвоночнику пробежал такой мерзкий холодок. Потом, пробежавшись взглядом по текстовой информации, остановился на персональных данных, попытавшись выудить из них хоть что-то полезное. Красцова Марина Анатольевна, 1984 года рождения, по адресу улица Пушкина, 16. Хм, это ведь его район. Женщина проживала всего в квартале от дома Игоря. Проживала. Зачем-то повторил он про себя. Горыныч, ты что там, парнуху смотришь? А? Игорь только сейчас вспомнил про Саню. Чем ты там занимаешься так увлеченно? Да, ничем. Я говорю тебе, зря ты с ней нянчишься. Не светит тебе. На Наташином столе завибрировал оставленный ей смартфон. Большой, розовый. Он почему-то напоминал Игорю плоскую ядовитую жабу. Вибрация сменилась навязчивой попсовой мелодией. На экране загорелась фотография. Наташа в обнимку со своим бойфрендом и надпись «Мой Андрюша». «А может и правда зря», – с тоскою подумал Игорь. В итоге он задержался на работе почти на час. Неотложные дела всегда возникали в конце рабочего дня. Это было не в новинку. Игорь часто задерживался. Правильнее было бы сказать, что он редко уходил вовремя. Но сегодня все было немного по-другому, работа совершенно не лезла в голову. Мысли летали где-то далеко, не позволяя сосредоточиться на задаче под рукой. Какое-то тревожное, не до конца сформировавшееся чувство сверлило изнутри. Уже оставшись в кабинете последним, Игорь свернул повешенную на него презентацию, устало потер виски и откинулся на спинку стула. Некоторое время Просто сидел, уставившись на стартовую страницу браузера. Потом руки сами потянулись к клавиатуре. Потребовалось не больше 10 минут, чтобы отыскать Марину Красцову сразу в нескольких соцсетях. Перед глазами запестрели десятки фотографий. Вот она с подругами в баре потягивает коктейль через трубочку. Вот в купальнике на лазурном пляже. Позирует на фоне раскидистых пальм. А вот та самая фотография. Фотография из полицейской сводки. Только в гораздо большем разрешении. Игорь растянул фотку на весь экран и уставился на женщину. Широкая улыбка, выставляющая на показ ровные отбеленные зубки. блекущая в свете уличных фонарей ярко-алая помада под цвет пальто искрящиеся капельки влаги, осевшие в волосах. На плече тонкий кожаный ремешок сумочки с золотистой пряжкой, на руках перчатки, украшенные причудливым узором, похожим на арабскую вязь. Стоп, точно такой же узор он видел вчера, стоя у мусорных баков, среди прелой листвы и гниющего мусора. Точно такие же перчатки. «Да нет, не может быть». «То есть, конечно, может быть, что точно такие, но не те же самые. Кто знает, сколько в городе таких же перчаток?» «И даже то, что Мария Анатольевна жила в том же районе, еще ни о чем не говорила». «Или говорила». Игорю и самому не хотелось верить в свое нелепое предположение. Но неприятное чувство заскреблось на душе острыми когтями. Собачьими когтями, он вдруг испытал непреодолимое желание поскорее убраться из мгновенно ставшего таким пугающе темным и чужим кабинета, словно невольный свидетель, стремящийся сбежать с места преступления. После душного, забитого людьми автобуса город встретил Игоря промозглым холодом и колючей изморосью в свете фонарей похожей на стаи белесой мошкары. По улицам ползли корявые тени, оплетающие городские высотки и болезненно дергающиеся в свете неоновых вывесок и автомобильных фар. Крохотные льдинки неприятно жалили лицо и руки, оседали на одежде жесткой коркой. Желание заскочить по пути в магазин сразу отпало. В морозилке еще осталось полпачки пельменей, а лампочки, да черт с ними, как-нибудь в другой раз. Угрюмые пятиэтажки безразлично пялились в черноту желтыми окнами, а родной район встречал привычным запустением и серостью. Дворы, густо заросшие деревьями и кустарником, изъеденные ржавчиной гаражи ракушки, торчащие уродливыми грибами одноногие столики и запах. Ни с чем не сравнимый, присущий только этому месту запах. Кислый, едкий, запах старости, упадка и тлена. В голове, подобно стаям маленьких колких льдинок, роились мысли, все быстрее подгонявшие Игоря к дому и заставившие напрячься, когда он вышел на освещенный фонарем пятачок рядом со злосчастными контейнерами. Мусора там, конечно, уже не было. Только ветер таскал по мокрому асфальту горсти прелой листвы. На крайнем баке красовался наклоненный красный крест, похожий на букву Х. Словно кто-то пометил, здесь ты нашел перчатку. Игорь вздрогнул, но тут же заметил на двух других, повернутых к нему чуть боком контейнером, еще две буквы вместе с первой, Образующие неблагозвучное, но знакомое каждому слово. Значит, просто подростки балуются. Еще утром, по пути на работу, он даже не вспомнил о событиях прошлого вечера. А сейчас они всплыли в его голове во всех подробностях. Проходя мимо мусорки, Игорь даже немного сбавил шаг. Вглядываясь в темноту под баками и неожиданно для себя самого, испытал облегчение, когда убедился, что перчатки там больше не было. Как будто вся ответственность за то, что находилось среди этого мусора или за то, что там могло бы находиться, теперь легла на коммунальные службы. Окрыленный этой мыслью, он поспешил к подъезду. От дороги, сейчас скрытой от глаз пятиэтажкой, доносился мокрый шорох автомобильных шин. В густой темноте, царивший за стеклами припаркованных во дворе машин, помаргивали голубые огоньки сигнализаций. На глухой стене дома, поверх грязно-желтой фасадной штукатурки, растеклась кроваво-красная клякса граффити. Игорь невольно остановился, разглядывая замысловатый, ни на что не похожий узор. Причудливо переплетенные буквы ломались под невообразимыми углами и перетекали одна в другую. Свежая краска тускло поблескивала, отражая блики света, и от этого казалось, что рисунок едва заметно пульсирует. Игорю потребовалась почти минута для того, чтобы разобрать странную буквенную вязь. Он пришел со звезд. «Дичь какая!» – подумал Игорь. И вдруг услышал, как за его спиной что-то зашуршало. Неприятное дежавю заставило обернуться быстрее, чем хотелось бы но источником звука, оказалась лишь крохотная собачонка, похожая на извалявшуюся в грязи баллонку. Слегка пошатываясь, словно после наркоза, она описала по двору широкую дугу, замерла и уставилась на него мутными, невидящими глазами. «Да что же это такое-то? Преследуете вы меня, что ли?» Баллонка лениво зевнула, показав полную пасть зубов, и как-то совершенно беззлобно гавкнула и тут Игорь увидел их. Большие и маленькие, лохматые и гладкошерстные, плешивые и густо усеянные репьями, целая стая собак всех разновидностей и мастей в одно мгновение будто материализовалась вокруг. Кто-то из них выбрался из ближайшей подворотни, кто-то, едва заметной тенью, отделился от торчащих черными глыбами гаражей, чья-то мохнатая морда Высунулась из мусорного бака. Некоторые просто сидели на асфальте. Другие замерли. В настороженных, порой неестественных позах. Игорь смотрел на собак. И десяток пар желтых глаз смотрел на него в ответ. В памяти всплыла история о том, Как прошлой весной Собачья свадьба буквально разорвала Просто проходящую мимо женщину. После того случая Городские службы всерьез взялись за истребление бесхозных дворняк. Сначала хотели нанять охотников для отстрела, но потом решили, что не так жестоко, а главное куда дешевле, будет раскидывать по городу отравленное мясо. Меры довольно суровые, но на тот момент никто не спорил, что необходимые. А потом эту деятельность быстренько свернули. Говорили, что причиной тому стали защитники животных, буквально забросавший администрацию гневными письмами с угрозами и обвинениями в отмывании денег, которые должны были идти на собачьи приюты, а не на их истребление. Игорь не понаслышке знал, что это правда, но также он знал и то, что истинной причиной прекращения отравли стал домашний питомец одного высокопоставленного в городе лица, по глупости своей недосмотру хозяев, съевший на улице отравленное мясо. Разъяренный потерей любимца Хозяин чуть было не довел дело До снятия с должностей всех причастных Но потом эту историю все-таки замяли А собак на улицах так и не стало меньше А вот только сейчас не весна Игорь невольно попятился в сторону подъезда Переводя взгляд с одной шавки на другую Слишком зловещими и разумными выглядели Следящие за каждым его движением морды Словно это были не обиженные своей собачьей судьбой глупые трусливые дворняги, а злобные чужеродные существа, наблюдающие лишь до поры и ждущие, пока к ним повернуться спиной. Собаки, не шелохнувшись, наблюдали за его отступлением, и это придавало уверенности. Игорь заставил себя оторвать взгляд от своры и, невольно ускоряя шаг, направился к подъезду. Он буквально чувствовал, как спину ему сверлят бледно-мерцающие в темноте глаза, но оборачиваться не решился. Взгляд его был устремлен только на изрытые мутными лужами асфальт под ногами. «Дядь, закурить не будет!» Оклик выдернул Игоря из хоровода, проносящихся в голове мыслей, уже у самого подъезда. Неподалеку, на грязно-зеленой дворовой скамейке, расположились трое подростков. Они сидели на спинке, упираясь в сиденье тяжелыми от налипшей на подошвы грязи ботинками. И оттого в сумерках напоминали огромных хищных птиц с длинными изогнутыми шеями. Также по птичьи, нагнув головы на бок, они провожали пристальными взглядами, отделившегося от стаи и приближающегося сейчас к Игорю своего четвертого товарища. Видимо, отрядили в добытчике самого младшего и теперь ждали, чем все закончится. Парнишке было лет 14 не больше, но держался он уверенно, даже нагловато. Сдвинутая на бок вязаная шапочка открывала ежик коротко стриженных волос и уши. Вокруг глаз сгустились черные тени, похожие на синяки. «Нет», – ответил Игорь, лишь немного сбавив шаг и быстро оценив взглядом подрастающее поколение гопников, зачем-то добавил «Не курю». Паренек замер на месте и уставился на Игоря мутным, не вполне осознанным взглядом. Какая-то лютая злоба читалась в его, скрытых от света глазах. Гримасса ненависти исказила совсем еще детское лицо. С очередной порцией мелкой колючей измороси ветер швырнул в лицо Игорю, Кислый запах перегара и чего-то еще. Клей, бензин, краска. Да он же вообще не в адеквате, с ужасом осознал парень. Такой убьет за сигарету, глазом не моргнет. Гнос, не гони!» – крикнул кто-то из сидящих на лавке. И паренек, словно очнувшись от сна, на заплетающихся ногах двинулся к своим. Извинить, – выдавил он таким тоном. Будто на самом деле хотел послать куда подальше. Подростки на скамейке грохнули взрывом дружного хохота, слишком громкого и слишком неестественного, прозвучавшего словно имитация чего-то для них чуждого. Игорь заметил валяющиеся у лавки пустые баллоны из-под пива и маленький баллончик с краской, вот значит, кто пишет на стенах. «Что за день такой? Сначала животные, похожие на людей, потом люди, похожие на животных. Подумал он, заходя в подъезд. В ту ночь ему снился город. Это был не тот серый бездушный город, который он видел из окна своего кабинета или проезжая по улицам на автобусе. Нет, город был живой, но он умирал. Словно какой-то очень древний, уставший и больной зверь. Из его боков клочьями вываливалась грязно-ржавая шерсть. Из оскаленной смертоносными клыками пасти капала едкая пена, разъедая улицы, скапливаясь мутными лужами. Он бесился, не желая умирать, но смерть была неизбежна, и город знал это, и от того бесился еще сильнее. Все его жители, его часть, не замечали этого. Они были лишь блохами, ползающими по его шкуре и вынуждены оказываться там, куда их нес на себе город. Но Игорь не был частью города и поэтому он единственный мог видеть происходящие перемены, а город мог видеть его. Мог, но не хотел. Он был слишком велик, чтобы замечать кого-то настолько мелкого и незначимого, как насекомое на его загривке. Но время пришло. Мечущийся в своей затянувшейся предсмертной агонии город нес за собой лишь хаос и разрушение, и рядом не было никого, кто мог бы разделить с ним тоску приближающейся гибели. И тогда он обратил взор на Игоря. И лик его был страшен. На вытянутой, покрытой рыжей шерстью морде, нестерпимым злобным светом пылал единственный желтый глаз. На месте второго зиял лишь темный провал, и в этом провале, на самом его дне, копошилось нечто белое и осклизкое, еще не обретшее свою истинную форму, но определенно живое. Это уже не было частью города, это был паразит, поселившийся в его ослабленном болезнью и уже подверженном разложению теле. И город, до того не способный видеть себя со стороны, Теперь увидел свое отражение в расширившихся от страха и омерзения глазах Игоря и сам завыл от страха и безысходности. От этого воя Игорь проснулся. Он лежал в своей кровати и чувствовал, как капельки пота стекают по лицу на подушку. Проникающего сквозь цветастые занавески света едва хватало, чтобы различить очертания стоявшей в комнате мебели книжный шкаф, заполненный в основном классикой еще советского издания, трехстворчатый гардероб, тяжелый с зеркалом на средней двери, стол с компьютером и стул рядом с ним, на высокой спинке которого висели джинсы. Глядя на них, Игорь вспомнил, что в кармане до сих пор лежат деньги за квартиру. Мария Михайловна так и не пришла к нему тем вечером, даже не позвонила. Игорь дотянулся до мобильника и посмотрел на время. До будильника еще три с небольшим часа. Не понимая, почему же все-таки проснулся и прислушиваясь к позывам своего организма, он вяло слез с кровати и направился в туалет, дверь которого была сейчас практически неразличима в темноте узкого, как кишка коридорчика. И тут снова раздался вой. В ночной тишине Он прозвучал так оглушительно громко, что показалось, будто звук идет прямо из комнаты за спиной. Игорь так и замер перед черным проемом двери в туалет, не решаясь ни пошевелиться, ни включить свет. В голове во всех подробностях всплыл только что увиденный сон. Вой повторился. Протяжный, хриплый, сверлящий воздух. На этот раз сомнений не оставалось. Воют под окном. Звук был дикий, надрывный и в то же время вязкий и затягивающий. Игорь вспомнил собачью стаю, виденную им накануне, и представил, как, соединившись в едином хоре, в котором у каждой, даже самой мелкой облезлой дворняги, была своя роль, они сейчас выстроились под его окном, исполняя какое-то дьявольское песнопение. Едва замолкал один голос, его партию тут же подхватывал второй, потом третий и четвертый, и снова первый – пока отлаженный канон не превратился в хаос и какафонию. Игорь ощутил, как между лопатками, перебирая маленькими липкими лапками, ползет страх. Было в этом зверином хоре что-то очень уж неестественное, неправильное и оттого пугающее до жути. «А ну пошли!» Вдруг раздалось за окном, его и мгновенно стих, словно кто-то выключил звук. «О, сучья племя! Ух, я вас!» Сосед слева. Сразу понял Игорь. Первый не выдержал. «Чего расселись? О, пошли!» Поколебавшись еще секунду, Игорь подошел к окну и отдернул занавеску. Снизу на детской площадке, покрытой выпавшим за ночь снегом, сидели они. Большие, маленькие, грязные, плешивые. Все те, кого он видел вечером. Они сидели и смотрели в его окно. Никто из них даже не испугался матерящегося с балкона соседа. Они замолчали, но никто, ни одна даже самая маленькая собачка, не ушла. Больше десятка пар желтых мутных глаз, сверкающих отраженным светом фонарей, смотрели на Игоря. А рядом, прямо перед ними, на тонком слое первого, Еще идеально чистого снега красовался причудливый, фантасмагорический узор, из сплетающихся между собой окружностей, будто специально вытоптанный собачьими лапами и проступивший черными чернилами грязи на молочно-белом снежном листе. Узор слишком правильный, чтобы быть случайным пересечением собачьих троп, но даже не это испугало Игоря больше всего, среди них был его недавний знакомый. Большой рыжий пес возвышался над остальной стаей, словно дирижер этого дьявольского оркестра. Он тоже смотрел на парня, и его одинокий желтый глаз, казалось, полыхал в ночи ярче уличных фонарей. Но второй глаз больше не был скрыт куском свалявшейся шерсти. Колтун отвалился, пропал без следа. На его месте Зиял пустой черный провал глазницы. Провал этот казался бесконечно глубоким. И хотя, конечно, невозможно было разглядеть таких подробностей с высоты второго этажа, Игорь был почти уверен, что видит, как там внутри копошится омерзительная белая масса. А в прояснившемся за ночь небе, подобно собачьим глазам, мерцали десятки сотен искорок столь редких для городского пейзажа. Они, казалось, тоже заглядывали к Игорю в окно, и у них тоже был свой вожак — нестерпимо яркая звезда, повисшая прямо над крышей соседнего дома. Такая большая, что свет, лучающийся от нее, казался рыжими собачьими космами. Игорь задернул занавески с такой силой, что край одной из них с треском оторвался от гордины, заодно выдрав из нее несколько пластиковых крючков и повис безжизненным лоскутом. Страх перед реальностью всего происходящего сжал парня в своих ледяных объятиях, не позволяя логически мыслить и рассуждать. На негнущихся ногах он проследовал к своей кровати как маленький мальчик, верящий, что теплое одеяло может спасти его от страха темноты и того, что может в ней таиться. Какое-то время он просто лежал, не отводя глаз от окна, особенно от того его уголка, который теперь не был закрыт занавеской, словно ожидая, что именно оттуда в комнату может проникнуть что-то чужое и злое, но ничего не происходило. Неожиданно навалившуюся на него тишину ночи не нарушал даже шум машин, будто весь город действительно вымер, и в этой тишине Игорь вдруг услышал шарканье тапочек за стеной. Всего несколько шагов, как будто направленных в сторону окна. Вслушиваясь в темноту, Игорь едва ли не забывал дышать, ожидая хоть какой-то реакции из-за стены. Но несколько минут в комнате царила лишь оглушающая тишина. Игорь представил, как соседка стоит перед окном, и смотрит вниз, так же как он стоял 10 минут назад. И тут вдруг ему показалось, что он услышал щелчок щеколды и скрип оконной рамы, а потом тишина разорвалась взрывом разбитого стекла, и что-то с грохотом рухнуло на пол. От неожиданности Игорь сел на кровати, что-то случилось там за стеной, что-то плохое. «Возможно, тете Люси нужна помощь, или он просто накручивает себя». Дом вновь погрузился в тишину, и, как Игорь не вслушивался, до него больше не донеслось ни звука. В голове промелькнула мысль, что, может, стоило бы постучаться к соседке, узнать, все ли у нее в порядке. Но тело отказывалось подчиняться, отказывалось покидать квартиру среди ночи только для того чтобы проведать сварливую старушку. Да и что с ней могло случиться? Может, просто зацепилась в темноте за какую-нибудь табуретку, а окно разбило сквозняком. Наверняка у нее и так там стресс. А тут еще он начнет стучаться под дверью посреди ночи. Да ее там вообще удар хватит. И все-таки Игорь почти заставил себя слезть с кровати, когда за стеной вновь послышались шаги. Короткий и тяжелый перестук от окна в комнату. От сердца немного отлегло, жива старушка, но тревожное чувство еще долго терзало парня изнутри, отказываясь обретать конкретную форму. Что-то было не так, неправильно, что-то там за стеной источало угрозу одним своим присутствием, что-то двигалось слишком быстро и слишком уверенно для пенсионерки с больными ногами. На фоне мельтешащих в голове мыслей, Игорь сам не заметил, как провалился в сон, хотя был твердо уверен, что уснуть у него сегодня уже не получится. Сновидений больше не было, только благодатный покой небытия, из которого его выдернул перезвон будильника. Голова трещала, как при сильном похмелье, на тело навалилась слабость, не давая подняться с постели. Ночные события перепутались в мозгу и теперь казались лишь продолжением страшного сна. Об обратном говорил лишь печально повисший уголок оторванной занавески. Наконец, заставив себя подняться, Игорь первым делом подошел к окну. Но вчерашний снег, а был ли он вообще, уже растаял, скопившись лужами на асфальте, и еще больше расквасив на улице грязь. Где-то там, на востоке, за нагромождением однотипных городских высоток, из-за горизонта только начал выползать красноватый диск холодного осеннего солнца. Но Игорь еще не видел его. Он мог догадываться о приближении рассвета лишь по чуть светлеющему небу над головой, на фоне которого свет уличных фонарей и горящих вывесок теперь казался тусклым и безжизненным. По дороге слаженным потоком текли машины, разгоняя последние обрывки утренних сумерек. Где-то совсем близко невидимый из окна дворник скреп метлой тротуар. Вздувшийся серп луны все еще висел над домами незрячим выкатившимся из глазницы бельмом, Но звезд уже не было. Небо вновь затягивали бесконечные серые тучи. Собаки тоже исчезли, вслед за ночными кошмарами и тенями, растворившись в темных подворотнях и подвалах, в ожидании своего часа. Город не спал, в его артериях бурлила черная нефтяная кровь, унося вслед за собой тысячи крохотных человеческих существ, вечно спешащих куда-то по своим делам.